296. Нужно ли писать? Нужно. Редкие приемники. Ценность свою надо понимать. Кем заменю ближайшего? Сколько действий нужно было предпослать, чтобы сотрудничество состоялось? Кто может выразить мысль, не искажая? И где они, приемники, даже среди подошедших? Так, осознав ценность свою и незаменимость, можно продолжать и углублять начаты. Сотрудничество с Владыкой утверждено. Собранные семена для посева надо укрепить руку, дающую огню. Силы мысли зависят от насыщения огнем сердца. Значит, так не сердце надо возжечь. и не только возжечь, но и охранить. Значит, надо пройти процесс бронирования огненного. Сгорит незащищенное сердце и сожжёт оболочки. Огненное спокойствие означает ровное горение сердца без вспышек огня разрушающих. Равновесие есть прежде всего овладение огнем сердца, а потом и всеми остальными огнями по мере их раскрытия. Тонко и трудно искусство жить, сохраняя пламень ровно горящего сердца на ступени архата и явление неуравновесия недопустимы сила духа ринута на владение огнем и мыслью ставшую свяоносным никогда владение огнями не происходило в легких и приятных условиях в буре грозе и нагнетении и под натиском стихии рождается умение овладеть огненным сокровищем огонь силою берется и силою удерживается и прилагающие усилия Восхищает его.